Глава восьмая. Как совершенствуются лидеры. Как ни крути, Джон был ужасным лидером. Большинство подчиненных не уважали его и ненавидели работать под его началом. Остальным было все равно, но поскольку он не давал им указаний и обратной связи, они не имели представления о результатах своей работы и, как следствие, не справлялись. Как и следовало ожидать, его команда неизменно занимала последние места по всем показателям качества работы, включая продажи, производительность, инновации и выручку, исключая лишь уровень текучки. На самом деле лишь те, у кого не получалось найти альтернативу, работали над Джона дольше, чем пару лет. И делали они это исключительно от того, что у них не было выбора. Одной из главных причин проблем Джона был его собственный характер. Не выделяясь ни умом, ни трудолюбием, он обладал плохими коммуникативными навыками и редко признавал свои ошибки. Собственно говоря, Джон считал себя потрясающим лидером. Он был высокого мнения о своей работе и, казалось, абсолютно не замечал проблем, которые сам же и создавал. К счастью, начальник убедил его начать занятия с коучем. Всего через несколько недель поведение Джона начало меняться. Он стал давать своей команде четкие ориентиры и обратную связь. Принимать более взвешенные решения стал более самокритичным. Трансформация была столь велика, что его команда мгновенно увидела изменения. Словно бы он превратился в совершенно другого руководителя и человека. В результате команда Джона стала работать гораздо лучше. Уровень вовлеченности сотрудников повышался, текучка упала до нуля. В то время как продажи, производительность и выручка взлетели до небес. Репутация Джона как одного из лучших начальников в организации упрочилась. И уже самые талантливые и амбициозные люди в фирме хотели работать под его началом или хотя бы перенять его формулу лидерского успеха. Истории наподобие этой настолько невероятны, что они не фигурируют даже в билетристике о лидерстве. И да, наш друг Джон – полностью вымышленный персонаж. Только подумайте, у нас есть вдохновляющие истории как реальные, так и придуманные, о людях, прошедших путь от крайней нищеты до супербогатства, от пороков и болезней, до одержимости здоровым образом жизни, от невежества до мудрости. При этом мы даже и не думаем сочинить историю об Боссе, превратившемся из ужасного в великолепного. Если бы мы это сделали, ее вероятно отнесли бы к разряду научной фантастики. В то же время, как продемонстрировали предыдущие главы, в реальной жизни полно примеров лидеров, которые сначала были прекрасными, а затем испортились. Путь от хорошего к плохому, видимо, гораздо проще, чем от плохого к хорошему. Повышение квалификации руководства в тренде. Независимо от того, насколько хороша организация в поиске и привлечении людей с лидерским потенциалом, эти люди должны суметь реализовать такой потенциал на практике. Если же организация не особо сильна в обнаружении лидерского потенциала в людях, то ей просто необходимо инвестировать в повышение квалификации руководящих кадров. Недавнее исследование двух руководителей в сфере бизнеса и HR обнаружило, что 86% организаций считают подготовку руководящих кадров или очень важной, или главным приоритетом. Во многих компаниях твердо верят, что лидеры могут стать лучше. Только представьте что 80% бюджета на управление кадровым потенциалом обычно направляется на мероприятия по обучению и развитию, и большая часть этих расходов приходится на лидеров. По оценкам Майкла Бира из Гарвардской школы бизнеса, организации по всему миру тратят более 360 миллиардов долларов в год на программы по повышению эффективности работы своих сотрудников. Он отмечает, что несмотря на огромные инвестиции, организациям не удается достигнуть желаемых улучшений в руководящих рядах, особенно когда там не особо жаждут меняться. Хотя было бы неплохо развивать каждого сотрудника, предполагается, что мероприятия, нацеленные на руководителей, наиболее рентабельны. Руководители влияют на такое множество людей, процессов и результатов, что любые усовершенствования руководства распространятся и на весь остальной персонал и организацию в целом. Как гласит знаменитый принцип Парета, в любой группе или организации лишь несколько человек, обычно не более 20%, будут обеспечивать как минимум 80% производительности коллектива и за вычетом редких исключений, эти избранные будут лидерами. И все же среднестатистическим или типичным мероприятием по развитию лидерского потенциала не удается привести к каким-либо значимым изменениям, особенно по отношению к ключевым индикаторам эффективности работы. Примечательно, что согласно мета-аналитическим обзорам, Многие такие мероприятия имеют нулевой результат, а немалое их число приводит к отрицательным результатам, по факту ухудшая качество работы руководителей. Всесторонний анализ обратной связи в организациях, наверное, главнейшего элемента любых мероприятий по лидерскому развитию, показывает, что в 30% случаев обратная связь делает лидеров менее эффективными Чем они были изначально? Но удивительнее всего наличие уверенной отрицательной корреляции между деньгами, потраченными на мероприятия по повышению качества руководства и уверенностью сотрудников в своих руководителях. Шесть уроков из опыта о лидерском развитии. Путь к лидерской компетентности от полного отсутствия таковой непрост. Но существуют убедительные доказательства эффективности хорошо продуманных, хоть и редко встречающихся, программ лидерского развития. Так что некоторые программы работают. Их эффективность основана на информировании лидеров об их недостатках, убеждении заменить свои токсичные привычки более здоровыми и соединении этих привычек с ключевыми параметрами финансово-экономической деятельности предприятия. Способы сделать это правильно существуют, и развитие лидеров может повысить эффективность компании. При этом нужно быть в курсе ограничений и преград, затрудняющих реализацию таких улучшений. Вот шесть уроков, которые преподает нам наука. Первый. Некоторые характеристики сложно изменить. Как и любое человеческое качество, Лидерский талант исходит из опыта. Для сравнения возьмем спорт и атлетические способности. В принципе, каждый может стать хорошим атлетом, но это не значит, что вероятность стать им одинакова для всех. То же самое относится к лидерству и другим психологическим чертам. К примеру, интеллект, который, как показано в главе 8, является ключевым компонентом лидерского таланта, не может развиться без соответствующей внешней стимуляции. Лишите умных детей ментальной стимуляции, и они почти однозначно вырастут менее интеллектуально продвинутыми, чем если бы такая стимуляция была. В то же время ранние признаки интеллекта с надежностью предсказывают, насколько умным будет человек во взрослой жизни. То, насколько ты будешь умнее других в 15 лет, можно достаточно точно спрогнозировать на основе аналогичного анализа в пятилетнем возрасте. Изменения в рейтинговой позиции между возрастами будут минимальны. Большая часть ключевого опыта, формирующего лидерский потенциал человека, происходит на ранних этапах жизни. И, конечно, до того, как они оказываются в офисах, или рассматриваются на руководящие должности. В этом смысле очень точна строчка из стихотворения Уильяма Вордсворта Ребенок ⁇ это отец человека. Самым логичным ответом на, вероятно, самый популярный вопрос относительно лидерства ⁇ «лидером рождаются или становятся ⁇ является слово ⁇ да ⁇ Один ученый мудро заметил, Спрашивать, в каком соотношении установки и качества конкретного человека обусловлены наследственностью и окружающей средой, так же бессмысленно, как спрашивать, чем больше вызвана протечка в подвале, трещиной в фундаменте или водой снаружи. Как и любая другая личностная черта, лидерство – это отчасти природа, отчасти воспитание. Мы знаем об этой дуальности его происхождения из психогенетических трудов. В исследовании, где сравнивали разнояйцевых близнецов, совпадают 50% ДНК. С однояйцевыми совпадают 100% ДНК. В отношении лидерских параметров было обнаружено, что лидерские показатели увеличиваются вместе с генетическим сходством. Несмотря на то, что лидерство наследуется в гораздо меньшей степени, чем рост 90 – 90% или вес – 80%. Около 30% лидерского потенциала определяется генетическими факторами. И хотя такой низкий процент природного может показаться хорошей новостью для индустрии лидерского развития и для людей, надеющихся прокачать свои лидерские способности, Мы все еще не до конца понимаем или контролируем оставшиеся 70% воспитанного. На самом деле, мы намного лучше умеем прогнозировать эффективность лидера, чем форсировать ее. Если вы хотите, чтобы какое-нибудь животное забралось на дерево, вам стоит поискать белку, а не дрессировать рыбу. Когда в 1970-х Компания AT&T впервые организовала центры по оценке и развитию лидерских навыков, пропустив сотни руководителей через в высшей степени структурированные и стандартизированные программы. Она занялась анализом относительного влияния тренингов и талантов на последующее качество работы лидеров. Главное открытие – лидерская эффективность крайне прогнозируема. В ранговом порядке лидеров по их эффективности после обучения не произошло особых изменений. Тренинги не прошли бесследно, но при этом мало что изменили в уже существующих различиях в эффективности работы людей. В том же ключе в недавнем метаанализе исследовался вопрос, какие аспекты работы человека можно отнести на счет сознательной практики И обучение. Исследователи рассмотрели различные области и профессии и обнаружили, что обучение имело наибольший эффект в тех сферах, где правила ясны. Качество работы можно объективно измерить, а импровизация минимальна. Однако во всех областях обучение лишь незначительно влияло на качество работы. 26% в игровой индустрии. 21% в музыке, 18% в спорте, 4% в образовании и лишь 1% в стандартных профессиях. Для сравнения, даже простая оценка позиций лидеров относительно главных факторов личности, большой пятерки, объясняла около 50% всех вариаций лидерских проявлений и эффективности. А это значит, что половина вашего успеха как лидера обусловлена вашими личностными качествами. Более того, в то время как требуется огромное количество времени и усилий, чтобы изменить даже мельчайшие личные привычки, личностные качества можно очень быстро, менее чем за 45 минут, оценить с помощью стандартизированных методик. Которые можно использовать удаленно. Недавние исследования показывают, что на самом деле нам даже не нужно проверять лидеров по формальным методикам для прогноза их эффективности. Команда экономистов из школы бизнеса имени Бута для выводов о личностных качествах генеральных директоров использовала данные с телеконференций, к примеру, экстравертные руководители употребляли больше слов в минуту и говорили более энергично. Добросовестные руководители предоставляли больше детальной и фактической информации и так далее. С помощью этой пассивной и, без сомнения, несовершенной личностной диагностики удалось во многом предугадать финансовые показатели фирм, такие как кассовая прибыль, доходность активов, и рентабельность. Второе. Хороший коучинг эффективен. Даже если базовые личностные качества и берут верх над развитием, хорошо разработанные программы коучинга все равно работают. К сожалению, редко у какой организации бывает налажен строгий процесс оценки рентабельности инвестиций в коучинг. А возрастающая масса научных данных транслирует некорректные результаты по причине того, что мероприятия такого рода сильно различаются и мало кто знает, что на самом деле происходит за закрытыми дверями во время коуч-сессии. По своей сути, коучинг – это не наука в чистом виде. Отчасти это искусство, что объясняет огромные различия в эффективности разных коучей. Успех коучинга будет во многом зависеть от таланта и навыков коуча, а индивидуальные характеристики и поведение коуча, как доказано, имеют большее значение, чем коучинговый метод. Самым распространенным средством для улучшения лидерской эффективности является коучинг руководителей, представляющий собой тет-а-тет-сессии между коучем, и лидерам. В отличие от психотерапии, цель лидерского коучинга не только в проработке проблемных привычек, но и в поддержке развития ключевых лидерских компетенций, которые сделают лидера более эффективным. Как правило, коучи и лидеры определяют набор поведенческих моделей, которые лидер должен усвоить, забыть или продолжать применять для улучшения качества своей работы, чтобы эти улучшения привели к более результативной командной работе. Многие коучинговые мероприятия фокусируются на развитии EQ человека, под которым часто подразумеваются социальные, внутриличностные, межличностные и коммуникативные навыки. Коучи стремятся сделать лидеров более отзывчивыми и простыми в общении. Неплохая стратегия для улучшения их эффективности, раз уж ключевые проблемы, которые необходимо решать лидеру, это, по сути, проблемы с людьми. Как гласит один афоризм, иногда приписываемый Оскару Уайльду, «Одни люди приносят радость, когда приходят, другие, когда уходят». Тренировка EQ особенно полезна людям из последней категории. Хотя ни одно мероприятие не сможет продвинуть показатель EQ-лидера, да и любую другую компетенцию с нуля до 100%, можно ожидать, что профессиональные коуч-программы в среднем приводят к улучшению коэффициента на 25%. Тим Тибум И его коллеги из Амстердамского университета опубликовали фундаментальный мета-анализ на эту тему, изучив 46 независимых исследований о результатах коучинга. Они обнаружили, что 70% людей с опытом коучинга по многим параметрам превосходили тех, у кого не было такого опыта. Основные сферы IQ которые мог улучшить коучинг, включали в себя стрессоустойчивость и саморегуляцию, которые являются ключевым компонентом мотивации и определяют то, как лидеры ставят цели и достигают их. Даже более биологические аспекты ИКУ, такие как эмпатия, как оказалось, в какой-то степени поддаются тренировке. Например, Нейропсихологические исследования показывают, что с помощью адекватного коучинга люди могут стать более гуманными и альтруистичными, и эти изменения даже будут видны при томографии головного мозга. Самые успешные коуч-сессии фокусируются на изменении поведения лидеров. Эффективное поведение лидера является, конечно же, обязательным условием для улучшения каких-либо показателей компании. В конце концов, то, что лидер думает, не так существенно, как то, что он делает. Поэтому хороший коучинг помогает лидерам заменить контрпродуктивное поведение на более эффективное. Например, если руководитель склонен к мелочной опеке своего персонала, ему стоит развивать в себе привычку давать людям больше самостоятельности. И наоборот. Если руководитель понимает, что дает своим подчиненным слишком много воли, он может приучить себя к большему контролю, предоставляя подчиненным ясные инструкции и обратную связь. И более внимательно отслеживая качество работы людей. Все эти подходы ярко контрастируют с убеждением, что для лидеров будет полезнее сосредоточиться на том, что у них уже хорошо получается, то есть на своих сильных сторонах. Третье. Аккуратнее с сильными сторонами. В последние пару десятилетий мало какой подход в коучинге может сравниться по популярности с коучингом сильных сторон. утверждающим что вместо того, чтобы беспокоиться о своих недостатках, лидерам следует сосредоточиться на укреплении своих положительных качеств. Коучинг сильных сторон культивируют во множестве HR-отделов, а на Amazon насчитывается более 8000 книг на эту тему. Среди них и бестселлер института Гэллопа «Strengths Finder» «Определитель сильных сторон» методикой которого ежегодно пользуются, по некоторым оценкам, 1,6 миллиона сотрудников компаний из списка Fortune 500. Конечно же, легче совершенствоваться в задачах, с которыми мы уже справляемся, особенно если нам нравятся эти задачи, например, выступления с презентациями, разработка стратегий, привлечение клиентов, выдача обратной связи. Но при этом мы игнорируем свои недостатки, и это играет против нас, особенно если нашей целью является самосовершенствование. На самом деле, негативная обратная связь, та, что подчеркивает минусы человека и его работы, самая полезная. Она подсвечивает разрыв между тем, каким лидер является сейчас, и тем, каким он должен быть. Более того, если принять во внимание, что лидеры только выиграют от развития новых конкурентных преимуществ – компетенций, которыми они в настоящий момент не обладают, коучинг на основе сильных сторон теряет всякий смысл. Наконец, все хорошо в меру. Единственное исключение. Это сама умеренность. Даже положительные качества имеют негативные последствия, когда они доведены до крайности. Например, внимание к деталям может стать контрпродуктивным перфекционизмом и чрезмерной прокрастинацией. Уверенность может превратиться в высокомерие, тягу к риску и гипертрофированное самолюбие. Амбициозность может обернуться жадностью, а воображение – эксцентричностью. Сильные стороны особенно склонны к мутациям такого рода, если мы выбираем лидеров с такими характеристиками и помещаем людей в среду, усугубляющие такие тенденции. Четвертое. Необходимо развитое самосознание. Самосознание – краеугольный камень лидерского развития ценилась испокон веков. Вход в храм Аполлона в Дельфах украшала надпись «Познай самого себя». Сократ утверждал, что суть его мудрости в понимании своего невежества, учитывая, что люди, как правило, не знают о своих недостатках, которые лишь усугубляются, стоит им стать лидерами. Мероприятия по лидерскому развитию должны фокусироваться на работе с самосознанием лидеров. Согласно исследованиям, более развитое самосознание является определяющим признаком высокоэффективных лидеров. Соответственно, поскольку хороший коучинг развивает самосознание человека, коучинг часто описывают как систематическую обратную связь. Для развития самосознания и получения более четкой картинки своих сильных и слабых сторон, человеку нужна обратная связь. Но если обратная связь не ясна или не объективна, она больше навредит, чем поможет. Точно так же, если в отзывах звучит лишь то, что лидеры хотят услышать и что они уже знают, это не повлияет на качество их работы даже если эти отзывы ясны и корректны. К сожалению, мы от природы не предрасположены к запросу обратной связи, ни в работе, ни в других ситуациях. Это особенно верно, когда дело касается отрицательной обратной связи. Работали ли вы когда-нибудь с начальником, который бы иногда спрашивал вас, «Что я делаю не так?» или? «Как я мог сделать это лучше?» Большинство людей нет. Почему же лидеры не горят желанием получить обратную связь? Во-первых, лидеры, как правило, самонадеяны, так что они оценивают свою деятельность более благосклонно, чем следовало бы. Во-вторых, в большинстве культур, особенно западного мира, Запрос обратной связи считается признаком слабости. Действительно, между работой и учебой существует некая природная нестыковка, и большинство лидеров слишком сосредоточены на первой, чтобы заботиться о второй. Чтобы признать, что нам есть чему поучиться, требуется некоторое смирение, А лидеры обычно не заинтересованы в демонстрации пределов своих возможностей, даже если знают о них. Все эти факторы побуждают организации использовать научно обоснованные методики, такие как оценка 360 градусов и личностные опросники, в целях обеспечения обратной связи для лидеров. Экспериментальное исследование с участием 1361 менеджера глобальных корпораций показало, что коучинг, основанный на обратной связи, способствовал тому, что менеджеры стали чаще обращаться за советом и через год улучшили свои рабочие показатели. Пятое. Идти против своей природы непросто. Несмотря на ошеломляющее количество решений, принимаемых нами каждый день, и абсолютной уверенности большинства из нас в том, что мы контролируем выбор, на самом деле мы действуем достаточно предсказуемо, даже когда наши решения кажутся индивидуально спланированными. Человеческая предсказуемость не столь удивительна, когда мы рассматриваем поведение других людей. Следовательно, наше собственное поведение также не особо удивительно для других. Дело не в том, что мы не можем измениться. Скорее, мы не настолько тверды, как следовало бы, в осуществлении этих изменений. Как говорится, все хотят в рай, но никто не хочет умирать. Мы не хотим меняться. Мы хотим результат изменений. Конечно, всем нам доступен широкий спектр опций в любой ситуации, но даже если мы свободны в принятии решений, чаще всего наш выбор будет вполне предсказуем. Большинство привычек, определяющих нас, закреплялись долгие годы, и теперь их одинаково сложно бросить или поменять. Судите сами. Новогоднее обещание обычно нарушается в первые месяцы, и это при том, что оно касается конкретных и наглядных аспектов поведения, которые мы по-настоящему желаем изменить. И это изменение целиком зависит от нас. Очевидно, что все будет еще труднее, когда нам придется менять что-то, что мы не особенно жаждем изменить. Когда само это изменение зависит от многих других факторов и когда о результатах сложнее судить. Нет смысла знать, куда вы хотели пойти, если вы не можете понять, попали ли вы туда. Большинство людей говорят, что хотели бы изменить какие-то аспекты своей личности. Согласно исследованиям, например, около 80% людей всех возрастов. Мечтают прокачать свою эмоциональную стабильность, экстраверсию, доброжелательность, открытость опыту или добросовестность. Такие улучшения означали бы повышение их EQ, а значит и лидерского потенциала. В то же время исследования показывают, что у большей части людей можно ожидать двух главных личностных изменений даже если сознательно они ничего не предпринимают в этом направлении. Во-первых, с возрастом люди склонны становиться чуть более скучными версиями самих себя в молодости. Их доброжелательность и добросовестность возрастают, но открытость новому опыту снижается. Мы называем это изменение психологической зрелостью. Но на самом деле это эффемизм слову скучный. Во-вторых, если говорить про лидеров, они склонны становиться более утрированными версиями самих себя. Выбор ниши, психологический принцип, объясняющий эту тенденцию, касается нашей естественной предрасположенности к поиску того опыта, что хорошо подходит нашему характеру. И когда мы ищем эти привычные предпочтительные занятия, наши наклонности укрепляются. К примеру, экстравертные лидеры будут выискивать ситуации, в которых они смогут знакомиться с новыми людьми, быть в центре внимания и вести себя более оживленно и энергично. И эти ситуации будут, в свою очередь, делать таких лидеров более оживленными и энергичными, оттачивать их навыки знакомства с новыми людьми и публичных выступлений. Другими словами, большинство лидеров уже запрограммировано играть на своих сильных сторонах, и они довольно хорошо с этим справляются. От эффективной программы развития требуется уравновесить эту тенденцию, помочь лидерам пойти против своей природы и прийти туда, Куда они не попали бы самостоятельно? Как говорил мотивационный оратор Зиг Зиглар, «Вы не меняете свое решение идти. Вы меняете свое направление, чтобы туда попасть». Шестое. Обучаемость как неотъемлемая часть потенциала. Парадоксальным образом коучинг больше всего помогает тем, кто наименее в нем нуждается. В реальности разные люди получат от коучинга и других мероприятий по лидерскому развитию разную пользу. Например, любознательность лидера определяет силу его стремления к получению обратной связи или опыта, которые позволят ему улучшить свои навыки и компетентность. Когда организации создают доступные учебные и развивающие программы для массового внедрения, те, кто регистрируется на них, обычно редко в них нуждаются, а те, кто в них нуждается, редко регистрируются. Когда лидерам подворачивается счастливый случай получить корректную обратную связь о своем потенциале или качестве работы, они не всегда готовы ее принять. Люди более скромные, эмпатийные и с адекватной самооценкой с большей вероятностью обратят критические отзывы в свою пользу и встроят их в свое самосознание. И наоборот, попробуйте представить себе коучинг Владимира Путина или Сильвио Берлускони. Люди, которые излишне самоуверены, нарциссичны и лишены эмпатии, Будут невосприимчивы даже к критике, какой бы полезной она ни была, и вряд ли извлекут из нее выгоду. Более того, даже когда лидеры ищут возможности для развития и усваивают обратную связь, им только тогда удастся поменяться в лучшую сторону, если их убедят в необходимости этого. Как говорится в одном старом анекдоте, чтобы поменять лампочку, Нужен лишь один психолог, но только если лампочка действительно хочет измениться. Наконец. Если даже лидеры хотят измениться, для того, чтобы поддерживать поведение с более эффективными привычками и благоприятной репутацией, им потребуется огромное количество силы воли и упорства. Качеств, заложенных в характер лидера. В общем, Превращение плохих лидеров в талантливых, вдохновляющих и высокоэффективных маловероятно. Да, они могут измениться, но большинство лидеров не сильно улучшатся в сравнении с собой в прошлом, особенно если они предоставлены сами себе. Человеческая инертность диктует необходимость профессиональных мероприятий по развитию, таких как коучинг руководителей хотя гораздо более эффективной стратегией улучшения качества лидеров, могло бы стать уделение большего времени, усилий и ресурсов процессу выбора талантливых людей на лидерские позиции. Как и в любой другой сфере, профилактика гораздо лучше лечения, и хотя нет необходимости в выборе между ними, нужно заниматься и тем, и другим. Лидеры окажутся гораздо более склонны к положительным изменениям, если они были правильно выбраны.